Часть пятая Лукулов пир Яд памяти Пир был в разгаре. Слуги разносили жареных фазанов. В перьях из теста, облитых глазурью, на постилке из ароматных трав и листьев, птицы колхидских болот выглядели живыми. Но тот, кому хотели угодить царские повара, был равнодушен к их искусству. Тот, об аппетите которого ходили легенды, не притронулся в тот вечер ни к одному кушанью, не выпил ни глотка вина. Из блюда с фазанами он взял лишь травку, узенький зеленый стебелек. Стиснув его зубами, Митридат ощутил кончиком языка, а затем и всем существом прошлое. Словно уполз туман времен, и рядом возникло лицо, пересеченное шрамом. Оно медленно поворачивалось, наклоняясь над ним. И снова он слышал «Хочешь царствовать? Глотай!» Яд памяти — опаснейший из ядов. От него нет противоядия. Он гнездится в глубинах мозга годами и десятилетиями, не давая о себе знать. Но внезапно пробуждается та кристальная ясность, которую может дать только яд. Оживает давно забытое, невозвратимое, и человек предъявляет к себе беспощадный счет. Что сделано тобою за эти годы, за эти десять лет? Ты построил новый дворец, породил на свет еще троих сыновей, увеличил коллекцию гемов, приобрел новые статуи и картины. А то, к чему ты так страстно стремился в юности, то, к чему шел сам и вел других, Кажется, никто не помнит о твоем позоре. Но разве ты забыл о тех кораблях? Их паруса сжались, как крылья подстрелянных птиц. Ты приказал отдать их врагу. Твой язык не примерз к гортани. А города, встречавшие тебя цветами, чем ты их отблагодарил? Краска стыда не заливает твоего лица. Ты стерпел и эту пощечину. Царь обвел все вокруг просветленным и яростным взором. Главные друзья и друзья, придворные, гости склонились над блюдами. Оплывшие глаза ничего не выражают. Все наслаждаются благами мира. Никому нет дела до того, что Некомет завещал свое царство Риму, и римские триремы стоят в преддверии понта. Рим могучий, непобедим, война с ним безумие. Все народы поняли это и смирились. Теперь с римлянами воюют одни лишь римляне. Митридат ударил по столу с такой силой, что задрожали тяжелые серебряные подносы. Вино из фиалов фонтанами брызнуло вверх. Это был приступ ярости, непонятный тем, кто знал царя недавно. Что ему надо? Чем он недоволен? Может быть, всякого золото в его сокровищницах? Или в его конюшнях мало породистых скакунов? Или, о боги, его разлюбила Манима? Выпрямившись во весь рост, он выкинул вперед огромную руку с сжатым кулаком. «Берегись — Берегись! Это была старая македонская команда, заставлявшая когда-то замирать фаланги Филиппа и Персея, требовавшая от воинов внимания. На устах Митридата она звучала грозным предупреждением. — Берегись, — повторил Митридат, всматриваясь в напуганные лица пирующих. Один Неопталем смотрел на него с радостным восхищением, узнавая прежнего Митридата, царя-воина.